Голова седьмая. Чужак. «И давно у дар исцеление?» Спрашиваю я у Тайхана, пока мы несем раненого в дом. «Почему мне не сказали?» «Давно», — пыхтит юноша. «Года три уже. Она сначала пробовала лечить мои садины, а потом поговорила с теткой». «С кем?» «Ну, с Рене. Этой Мэйрэйне Айдро». «Она знает?» «Разумеется». «Ты рассказал?» Та иногда навещала русалку в лесу, и я никогда не скрывала от него, благодаря кому он остался здоров. Но я всегда думала, что он молчал об этом, храня мою тайну. Видимо, я ошибалась. «Матушка, ну за кого ты меня принимаешь?» «Мэйгун узнала сама. Или ты не знаешь, что она может открыть все двери, которые поддаются тебе?» Проследила, подслушала, прибежала советоваться со мной. Я и рассказал все, что знал, а чего не знал, поведала Рене. Как мило! И все это время меня обманывали за моей спиной. Чужак в наших руках слабо, но выразительно застонал. Да, вместо того, чтобы болтать, следовало уложить его в постель и напоить горячим вином, если мы, конечно, не хотим, чтобы все усилия по его спасению пошли прахом. Впрочем, не понимаю, зачем мы вообще его лечили. Надо было дать ему сдохнуть а тело потом вытащить в лес и там бросить. Если будут искать, никто ничего не знает». Класть раненого было некуда, и Тайхан благородно согласился уступить ему на время свою коморку в конюшнях. «Конюшни, — это громко сказано, — они, конечно, у нас есть, и там даже живет одна лошадка, мирная, тихая и покладистая. Мы заправляем ее в вазок, когда едем в город за покупками». А Тай мужественно взял на себя когда-то обязанности конюха, отгородил часть конюшни деревянными щитами и соорудил себе вполне уютное логово с узкой деревянной постелью, полками на стенах и даже отхожим местом. Разумеется, зимой он перебирался в дом, к печке. Но сколько у нас той зимы? Даже снег выпадал не каждый год. «Где же ты будешь спать?» — неуверенно спросила я оборотня. «Так в стойле?» — беззаботно ответил он. Постелю сено, брошу поверх него плащ, и нормально. Я же не изнеженная барышня. Ты не волнуйся, это же ненадолго. Этот чудак или помрет, или ему станет лучше. Мы не слишком еще искусно в лечении, тогда и подумаем, что дальше. Так и порешили. Раненого уложили в постель, я зачем-то осталась сидеть рядом, а Тайхан побежал в кухню за вином. Мужчина был мне интересен, я смогла это признать. Непонятно, был он ильхонец или иностранец. Судя по безупречности профиля и черным густым волосам, эльхонская кровь в нем точно была. Но глаза были другие, и нос чуть больше, чем по канону красоты, и кожа не такая темная, как у местных жителей. Полукровка? Да, скорее всего. Кстати, Мэй сказала, что у него сломаны ребра. Надо бы перетянуть. Пока же чужаку явно нехорошо. На высоком лбу блестят капли пота, на груди остались кровавые разводы, губы побелели, дыхание хриплое. Я нашла на полке чистую тряпку, намочила ее из кувшина для умывания и обтерла лицо незнакомца. Молоденький совсем, лет двадцать пять на вид, может, даже и меньше. Неуловимым движением чужак вдруг поймал мою руку крепкими пальцами, широко раскрыл золотые глаза и проговорил отчётливо. «Я Кей, Кей -таши. «Просто Кей? Какого ты рода?» «Просто Кей». Отпустил моё запястье и затих, а я в растерянности смотрела на руку и нервно кусала губу. Мне было приятно его прикосновение. От него побежали мурашки по спине. Ко мне прикоснулся мужчина, и я это ощутила. Выходит, я была права. Он не просто человек. В нём есть кровь Фейри. Ужасно, отвратительно. Что теперь с ним делать? «Принёс вино, тёплое». Тайхан, как всегда, появился совершенно бесшумно и, как обычно, в самый нужный момент. «Давай я его подержу, а ты напоишь». «Сначала стоит перетянуть ребра». «Ты права, матушка. Сейчас найду бинты». Он принялся копаться сначала на полках, потом в куче одежды, сваленной в одном из углов прямо на пол, а затем с радостным вскриком нашёл искомое в сундучке под столиком для умывания. У него, как у вечно влипающего в неприятности, всегда были в комнате бинты и крепкое вино для промывания ссадин и царапин. Конечно, его запасы пополнялись подозрительно часто, но пьяным Тая не видел никто, поэтому мы с матушкой Ши молча закрывали на это глаза. Мне пришлось держать чужака Кейташи за плечи, пока сын ловко и с явным знанием дела обматывал его торс широкой тканевой лентой. Тот только скрипел зубами, сдерживая стоны боли. Вино выпил залпом, упал на подушку и, кажется, мгновенно уснул. Иди, матушка, я присмотрю за твоим мужчиной. Щеки у меня вспыхнули. Я возмущенно поглядела на юношу. Конечно, я отобрала его у Мэй в присутствии Тайхана, но он же не подумал, что все это всерьез. Ну и что ты смутилась? Тебе нужен мужчина, и я рад, что он сам нашелся наконец. «Разве вы не учите девочек в школе, что замужество — это хорошо и правильно?» «Тай, он гораздо младше меня». «Какая разница? Ты вечно молода. Ну, пусть не вечно, пусть очень долго. Все равно, он будет стареть, а ты нет. Так что это не причина». «Тайхан, мы не будем об этом разговаривать». жестко и холодно одернула я наглого мальчишку. «Никогда. Я ухожу» и его зовут Кейташи. Просто Кейташи, без имени рода. Кейташи меня волновал. Кто он такой? Как он оказался в саду? Зачем? Опасен ли он? Чужак был без оружия, и то радость. Но я знала точно, что хороший воин может убить соперника голыми руками. Да что там, дедушка Пако, который старее, чем мир, запросто вырубает молодого и сильного тайхана одним быстрым ударом ноги. И руки тоже может. Так что Кейташа определенно опасен. Кто знает, что у него в голове. Я, конечно, помнила, что ильхонских воинов учили не только бою. У них был свой кодекс чести. И в нем говорилось, что они не сражаются с женщинами и детьми. А еще долг жизни священен. Вот только я знать не знаю, откуда этот молодой человек взялся. А вдруг он просто разбойник какой-то? Конечно, он назвал мне свое имя. Как знак того, что доверяет, но его ли это имя? Встревоженная и злая, я пошла за советом к матушке Ши. У нее опыта все же побольше, к тому же она ильхонка, а не какая-то там гюйдо. Правильно, что спасли, выслушав меня, кивнула старушка. Жизнь человеческая священна. Если небеса дали шанс ее спасти, нельзя бросать человека, даже и разбойника умирать. И в конюшню поместили правильно. Пусть Тайхан приглядывает, пока раненый слаб ничего не сделает, а потом разберемся. Про то, как мы с Майгун чужака делили, я благоразумно умолчала. Что касается моей личной жизни, мы никогда не обсуждали. Милая моя девочка, продолжала матушка ши умиротворенно. Ты все же не Ильхонка, и никогда ей не станешь. А мы... Те, кто здесь родился, по говору любого местного жителя можем понять, откуда он родом, из какой семьи и какое получил образование. Ну, наверное, и ты своих соотечественников отличишь куда лучше, чем мы. Я промолчала. Наверное, нет. Ну, по произношению слов могу разве что отличить жителей северных провинций от южан. Южане говорят быстрее и глотают окончание слов, а северяне куда более медленные и основательные. А остальное... Слишком давно я покинула родину. Ты поговоришь с ним? С Кейташи? Ну, конечно. У тебя нет сегодня уроков? Нет, завтра. Я поняла намёк и поспешила удалиться. Матушка явно хотела побыть в одиночестве, а мне не помешало бы, наконец, позавтракать, хотя, кажется, время уже клонилось к обеду. И Таю надо в конюшню отнести каше, он явно не ел еще. И переодеться, конечно, чтобы девочки не видели директрису вот такой неряшливой, с растрепанной косой и мятой блузкой в пятнах не пойми от чего. Я давно заметила, что ильхонцы больше доверяют мне, когда я не пытаюсь быть на них похожей. Чужестранка в традиционном ильхонском костюме вызовет презрение и насмешки за спиной. Иностранку в строгой белой блузе и широкой юбке уважают и немного опасаются. Она ведь не такая, как местная. Да и мне гораздо удобнее привычные наряды. Поэтому я возвращаюсь в свою комнату и достаю из шкафа свежую рубашку на пуговицах с рукавом фонариком и скромным черным бантом над воротничком. И юбку тоже надеваю другую. На этой, кажется, пятна от травы. Рыжие непокорные волосы заплетены в тугую косу и прикрыты кружевным платком. От палящего солнца к полудню будет жарко. Светлые ресницы чуть тронуты кисточкой с краской. Теперь они стали темнее, а глаза выразительнее и ярче. Я довольна своим отражением в зеркале. Можно выходить в люди. «Доброе утро, Лея Мальва. Вы сегодня поедете в город?» Встречаю я в коридоре Лею Олье, учителя каллиграфии и рисования. «Не забудьте про кисти». Нет, я никуда не собиралась. А я была подумала, ну ладно, доброго дня. Мальва, рыбка моя, ты сегодня сияешь. Лея Керри, учительница танцев и музыки, позволена в общении со мной некоторой вольности. Мне приятен ее комплимент, но от чего-то хочется вернуться и переодеться в старую мятую блузку. И вообще, мне кажется, что я всегда выгляжу хорошо. В школьной кухне было пусто и очень чисто. Матушка Ши не терпела неряшливости, запятна на столе или не за собой тарелку, Могла и тряпкой огреть. Всех, даже меня. Поверьте, когда ты получаешь по шее мокрой тряпкой, которой только что мыли плиту или стены, мыть посуду сразу же после еды учишься очень быстро. Исключений не делали даже для учителей или старика Пако. У каждого обитателя школы был свой набор посуды, он сам за ним следил. Ну а кастрюли, чайники и котелки мыли дежурные ученицы. На завтрак сегодня была каша, густая, молочная и с ягодами малины. Этим летом урожай малины в саду был великолепен. Крупная, ароматная, нежно желтого цвета, она теперь добавлялась во все, что можно — в чай, в кашу, в пироги. Несколько подносов сушилось на солнце на зиму. На следующей неделе матушка Ше обещала варить варенье, чего с ужасом ждали старшие ученицы. Собирали ягоду младшие — А вот перебирать ее и часами сидеть на душной кухне с кастрюлями варенья придется старшим. Я быстро позавтракала и наложила в миску щедрую порцию каши. Взяла ложку, чашку с ароматным малиновым чаем и отправилась на конюшню. Тайхан встретил меня насмешками. «Матушка, твоя забота мне льстит, но ты уже четвертая, кто стремится меня накормить. Сначала каши мне принесла Мэй, потом матушка Ши» потом прибегали ученицы узнать, почему я не был на завтраке. Теперь еще и ты. Нет, нет, и не проси, я не голоден. Накорми лучше нашего гостя. Он спит, — недовольно сказала я, подозрительно поглядывая на лошадку шусту. Может, ей кашу скормить? Можно ли лошадям молоко? Кошки вряд ли согласятся на завтрак с малиной. Ничего, он не спит, ворочается. Я же слышу. Да уж. Слух у оборотней гораздо острее человеческого. Оборотни вообще во многом превосходят людей. Они быстрее, сильнее, выносливее. У них гораздо лучше реакция. Но вот один недостаток у них перекрывает все достоинства — животные инстинкты. У мужчины может напрочь снести голову от запаха, подходящей для размножения самки. Ну и наоборот тоже случается. Женщины в период течки ведут себя совершенно непредсказуемо. Какая уж тут служба. «Давай ты его накормишь», — неуверенно предложила я. «У тебя опыта больше. Ты умеешь с больными, а я просто надену ему тарелку на голову. Сама же знаешь». Да, Тайхан бывал нетерпелив. Молод еще вспыльчив. «Ничего не поделаешь. Придется мне идти к Кейташе самой».